Глава пятьдесят первая. Сказки неба. Тубурук третий. Никто не ведает, что было бы, если... Вот, например, если бы у народа шарана все получилось. Ведь они так верили, так мечтали. Особо сладко было, наверное, мечтать, двигаясь на высоте тридцати и даже более километров. Там, наверху, тебя окружает только фиолетовая пустота. Она столь ужасна, что даже выпивает маленький клочок воздуха, прихваченной тобой снизу, с аэродромной взлетной полосы. Она столь зла, что сразу рвет этот невидимый клочок на отдельные молекулы и забрасывает их куда подальше. И потому ты хитришь, молча, совсем не возражая, сосешь через трубочку кислородную смесь. И строго следишь за вентильком. Не дай бог, эта прилипшая к блистеру голодная пустота найдет в гофре шланга микробную трещинку. Это вполне может случиться, ведь вокруг совершенно собачий холод. Неважно, что собаке на геи не водится, холод именно такой, ибо он вполне может сделать хрупким все, что угодно, не только шланг, даже тебя самого. И посему теперь ты совсем не обижаешься на инструкцию, заставляющую там, внизу, потеть под меховым костюмом и делать нелепые попытки почесывания через тройной панцирь свитеров. Ныне та, непереносимо жаркая мама гея где то внизу под тобой нет не видно просто подразумевается ибо вытянуть шею на сторону не выйдет никоим образом ты скован пристегнут креслу и можешь глянуть вниз только поменяв нижнюю и верхнюю полусферу местами все просто от поворота маленьких рычажков твоя волшебная машина ставит мир в любую позу даже далекие несколько сжавшиеся от холода красные и белые боги полыхающие в вечно фиолетовой ночи опрокидываются на раз. Однако не стоит без большого повода делать финты-выкрутасы. Мороз воздействует и на элероны с закрылками. Не следует, совсем не следует напрягать их без дела. И вот там, в безбрежной высоте, народ шаранов мечтал о чем-то большом и важном. О том, что обещал их предводитель и вождь Тубрук Третий. Конечно, теперь, спустя шестьдесят или сколько там циклов, многое исказилось, обросло выдуманными подробностями. взамен стертых накатом истории правдивых обстоятельств. Но правитель полуостровной державы Тубурук действительно сулил подданным очень и очень многое. Наверняка он обещал им создание собственной империи, в которой эти подданные станут управленцами всего большого мира, покуда отгороженного горами и морями. А может он просто уверил их в скорой и окончательной сдаче в архив вечного страха перед вторжением пришельцев, кое реально являются из-за гряды коричневого дыма или из моря двух восходов лишь время от времени, но нависают дамоковым мечом всегда ну а что он сулил и весьма вероятно действительно планировал выдать тем избранным исполнителям задуманной акции получается только гадать паря в своих изумительных невиданных доселе машинах выше спящих вулканов громоздящиеся на западе гряды, которая лишь условно могла именоваться защитой от распластанной по материку империи Эр-Арбаков. Они могли и правда посчитать себя богами, а потому мечтали об очень многом. Что ж, авансированные на слова золотые горы были вполне способны обратиться в реальные, чего стоило хотя бы прекращение уплаты дани императору Масису XII, ведь именно эта обильная дань А вовсе не гряда коричневого дыма спасала пока что народ Шаранов от увода в рабство или чего похуже, ибо давно-давно миновало время, когда некогда живые вулканы действительно пыхали дымом и слюнили лавовыми потоками, заставляя любых сухопутных захватчиков в страхе разворачиваться на полпути. Хотя кто знает, вдруг основное количество жителей полуострова наоборот ненавидило своего потомственного вождя. Ведь действительно, ничто не рождается на пустом месте и может быть не зря кроме приставки третьей в истории сохранилась его одна кличка государя злой и правда как можно не переставая задабривать материковое государство монстр и еще и создать в стране мощнейшую промышленность совершенно нового вида обычным способом никак значит требовалось содрать шаранов три шкуры а с кого еще сферы влияния в мире разделены между двумя странными осьминогами может Дело все-таки не обошлось без одного из них. Почему бы действительно набирающему силенок Федеральному Союзу не помочь так и так обреченному маленькому бульдогу отрастить когортки и зубки? Пусть цепится и потреплет большого сухопутного крокодила хотя бы чуть-чуть. И что с того, что амбиции местного королька простирались выше двойного солнца? Главное, перед тем, как его разделают под орех, он успеет оттянуть у эр хоть какое-то количество ресурсов, приготовленных для большой долгой войны. Может, даже удастся создать на теле мега-континента незаживающую кровоточащую рану. Мало ли сколько полков, дивизий, а то и армии сгинет при переходе через вулканическую гряду. Хорошо бы вообще заставить эти умершие вулканы внезапно ожить и хорошенько тряхнуть весь северный материк. Однако сие не в компетенции человека. Но даже если тайная помощь из них существовала, вряд ли далеким брашам открыли все подробности использования средств. У южан тоже не слишком густо по поводу излишков ресурсов, и маловероятно, что они бы спонсировали какие-то бредовые фантазии тубурука злого. Наверняка он наплел им что-нибудь простое, типа запланированных набегов на размещенные за горами города с полной демографической зачисткой, а также деиндустриализации временно захваченной территории. Ну пусть еще некоторые полуправды о авиационном прикрытии акции, ведь надо же было действительно где-то брать займы алюминий, а то и титан. Не в империи же на самом деле. Не хватало, чтобы она ранее чем надо задумалась, а не слишком ли маленькая дань наложена на затаившуюся за коричневой грядой страну-букашку, раз она умудряется покупать столь ценное и дорогое сырье. Конечно, Львиная доля нужного в любом случае добывалась на месте. Только так, замкнув цикл мечты и реальности на себя, и получалось чего-то достичь.